«Пап» у капитана. «Еще чуть-чуть, и было бы поздно», — Харпер заглянула в темноту. «Странно, что никого из них не завалило». «Закрываем скорее», — поторопила Джейд свою подругу и, поднявшись, захлопнула дверь. Задвинув засов, она присела отдышаться на каменную ступеньку и огляделась. Там, где короткая лестница примыкала к мостовой, горел старый фонарь с электрической лампочкой. На ближайшей стене висел большой плакат «Познакомься с подземным Эдинбургом, городом призраков». Тут же лежали специальные бланки и маленькие карандашики, чтобы туристы могли записаться на экскурсию. Джейд взяла один листочек, нацарапала на нем «Не входить, обвал лестницы» и сунула его под задвижку. «Ну а теперь побежали». «Куда?» Харпер осторожно посмотрела поверх каменной стены на мощенную улицу. «Интересно, который час?» Джейд достала серебряный череп. «Начало двенадцатого. А в какой части города мы находимся?» Развернув карту, она увидела многочисленные светлые точки. Гретика, ка сколько здесь духов-защитников!» «Ну, а ты как думала?» — засмеялась Харпер. «Это же Эдинбург. Тут нас не меньше, чем в Лондоне». «Странно, ведь нулевой меридиан далеко», — задумчиво произнесла Джейд и ткнула пальцем в карту. «Видишь этот переулок? Тупик Берри. Здесь мы входили в подземелье. А теперь посмотри, где мы сейчас. Отсюда досюда меньше полумили. Получается, там внизу мы двигались по кругу, а это значит...» Джейд, замолчав, оглядела ночную улицу. Проехало такси. Больше ни машин, ни пешеходов видно не было. «Это значит, нас могут выследить», — испуганно прошептала Харпер. «Вот здесь, в двух милях к северу отсюда, духов защитников особенно много», — заметила Джет внимательно посмотрев на карту и указала на береговую улицу. «Впрочем, удивительно. Это же порт Лид. Гляди, здесь перечаливает вечно спящий. Попасть туда легко». «Сначала идем по Южному мосту, потом по Северному, мимо железнодорожного вокзала, потом сворачиваем направо, и Литвок приводит нас в гавань». Джейд сложила и убрала карту. «Что ты задумала?» — встревоженно спросила Харпер. Дождавшись, когда одинокий пешеход, пожилой мужчина, в чересчур просторном пальто пройдет мимо, Джейд прошептала. «Нам нужно в порт. Там в одном из пабов есть кабина для временных прыжков. Мистер Хук как-то раз обмолвился об этом. «Ты собралась ночью бродить по Эдинбургу?» Ужаснулась Харпер. «У тебя есть идея получше?» «Вон там уже начинается Южный мост. По нему еще вовсю ездят машины и ходят люди. В таком оживленном месте с нами ничего не случится». Харпер хлопнула себя ладонью по лбу. Но ну, разумеется разумеется!» Девочка-призрак сделала сальто. Когда она приземлилась джейт улыбнувшись толкнул ее в бок я так привыкла к тебе, что совместные прогулки кажутся мне совершенно обычным делом. Южный мост был запружен суетливыми пешеходами никто не замечал эльфоподобную девочку, которая летела над их головами прижимаясь к домам. джейт время от времени останавливалась и осторожно озиралась, притворяясь будто рассматривает витрину магазина или изучает карту. К счастью, за ней и ее подружкой никто не следовал. Люди, толпами валившие из пабов, ресторанов и кинотеатров, не обращали на них никакого внимания. Машины проносились мимо. На крупном перекрестке, где начинался Северный мост, мужчина в длинном кожаном пальто собрал вокруг себя туристов. «Добрый вечер. Меня зовут Алекс. Я буду вашим проводником в мир духов. Сегодня ночью они активны, как никогда». «Обещаю, что каждый из вас увидит привидение!» — прокричал гид и повел группу ко входу в ближайший подвал. Харпер подлетела и с любопытством прислушалась. «Иди, я тебя догоню!» — тихо сказала она своей спутнице. «Ты куда?» — испугалась Джейд. «Помогу кое-кому сдержать обещание». Призрачная девочка взяла разбег, стремительно пронеслась по воздуху и спикировала через крышу в один из старых домов. «Ой, Харпер!» — простонала джет и прислонилась к стене здания с вывеской «Город духов. Экскурсии с Меркьюри». Через минуту она невольно улыбнулась, услышав визг туристов, донесшаяся из подвала и подумала «Пусть Харпер порадуется, хоть это и небезопасно». Вдруг ее внимание привлекло... Медленно едущее такси. Когда она увидела, кто пассажир, улыбка застыла на ее лице. Рядом с водителем сидела напряженно, глядя в окно, Зельда Брайс. Джейд не растерялась, отбежала к двери, за которой исчезли туристы, спустилась по ступенькам и притаилась у темной стены. Такси проехала мимо. Покидая свое укрытие, девушка вытерла вспотевшие ладони и мысленно... Возблагодарила небеса за то, что Харпер не выскочила из дома именно сейчас. Дверь открылась, из подвального помещения нетвердой походкой вышла бледная молодая женщина. Видимо, ей стало нехорошо. Она схватилась за фонарь. Вскоре показалась хихикающая Харпер. «Ах, как это было весело!» «Надо убираться отсюда. Зельда Брайс идет за нами по пятам», — прошептала Джейд. Серебристая личика Харпер побелела. Она тебя заметила? Пока нет. Джейд прижала палец к губам и боязливо оглядела улицу. Вроде бы больше ничего подозрительного. Но надо быть осторожнее. Идем. Держась поближе к стенам старых зданий, из потемневшего песчаника подруги направились к Северному мосту, чтобы, миновав главный железнодорожный вокзал, покинуть центр Эдинбурга. Джейт опасалась, что такси «Зельды Брайс» поедет обратно, поэтому прежде чем подняться на мост, притаилась на пару минут у дома в конце улицы. Но машина больше не появилась. Зато мимо прошла группа туристов. Девушка примкнула к ним, а эльфоподобное создание пролетело под мостом и дождалось ее на каменном балкончике первого здания после железнодорожных путей. «Я видела трех серых демонов», Выпалила Харпер, подлетев к своей подруге. «Жуть! Наверное, это души людей, которые были убиты там, внизу!» По спине Джейд пробежали мурашки. «Хорошо, что сейчас не Селенсум», — подумала она и открыла карту, чтобы проверить, как идти к гавани. «Все время прямо. Осталось две мили». Харпер громко зевнула, и подруги продолжили путь по Литвок мимо старых магазинчиков и кофеин, между которыми все чаще вклинивались современные торговые центры. Двигаться по оживленной улице пришлось долго. Из-за долгого пребывания вне гальюнной фигуры призрачная девочка так ослабела, что Джейд взяла ее за руку и потянула за собой, как на буксире. Ближе к порту лит дорога заметно сузилась. Здесь было довольно много маленьких жилых домов, В лицо путешественницам подул ветер, холодный соленый бриз, так хорошо знакомый Джейд. Первые пятнадцать лет ее жизни прошли на шотландском побережье. Она сразу поняла, что море совсем близко. Впереди показались портовые краны, когда машина, проезжавшая мимо, резко остановилась и стала сдавать назад. Это было такси. «Черт!» — запаниковала Джейд и попятилась, а затем развернулась и побежала. «Что случилось?» — испугалась Харпер. «Зельда Брайс выследила нас!» Девушка утащила призрачную спутницу в переулок и, вжавшись в первую же нишу, развернула карту при свете лампочки, висевшей над входом в дом. «Окей, давай успокоимся. До порта отсюда рукой подать. Проберемся боковыми улицами», — прошептала Джейд и прислушалась. На лит хлопнула дверца машины. Девушка достала противодемонический меч — зельда брайс видела нас и знает где мы бежим скорее они понеслись по ночной улочке застроенной трехэтажными жилыми домами джейт райдер сто или проведешь всю оставшуюся жизнь на несби раздался голос мисс брайс мне страшно жалобно произнесла харпер и обернулась святой корабельный колокол их трое Услышав быстрые шаги, Джейд поняла, что прятаться бесполезно. Теперь она бежала посреди тротуара. Эльфоподобная подруга дважды предупреждала ее о том, что Зельда Брайс собирается кинуть огненный шар. Приходилось пригибаться, заслоняясь машинами, припаркованными у тротуара. «Быстрее, Джейд! Поднажми! Ты от нее отрываешься!» — вопила Харпер. Улица заканчивалась перекрестком — который показался Джейд знакомым. Свернув направо, она поняла, где находится. По левую руку стояли, покачиваясь на воде, небольшие суда, а напротив тянулись старые кирпичные здания, сувенирные магазины, рестораны, пабы. Впереди был металлический мостик, а прямо за ним причал Вечно Спящего. Больше двух лет назад джейт в сопровождении мистера Дарви впервые отправилась отсюда в Гринвич. Теперь она побежала к пабу, из которого доносились голоса. Кругом было уже темно, свет горел только здесь. На двери, под вывеской «У капитана» Джет к своему удивлению, увидела свежий выпуск подлинного ловца времени. Вход охраняла гальюнная фигура морского бога Посейдона. «Чем ближе к полуночи, тем моложе посетители», — проворчал он, не высовываясь из деревянной оболочки. «Да еще и с духом-защитником». «Постой-ка, девочка, я тебя случайно не знаю». «Добрый вечер, сэр», — сказала Харпер и сделала книксен в воздухе. «Я часто бывала здесь, когда проходила практику на вечно спящем, помните?» Вдруг Джейд услышала шаги, доносившиеся с обеих сторон. Очевидно, ее решили взять в кольцо. Свернуть было некуда, Джейд посмотрела на газетный листок, прикрепленный к двери. Похоже, это был тот самый пап наследников времени, о котором говорил мистер Хук. Девушка стремительно вошла, втащив за собой подругу, чья призрачная ручонка на ощупь стала почти как человеческая. Значит, бедняжка действительно не на шутку испугалась. До сих пор Джет еще не сталкивалась с таким явлением. Когда за двумя запыхавшимися посетительницами захлопнулась дверь, в пабе сразу стало тихо, все взгляды устремились на вошедших. Заведение, обставленное обшарпанной мебелью, было слабо освещено. Несколько женщин и мужчин пили снет с Ромом. В глубине зала за барной стойкой располагалась телефонная будка с табличкой «Временные прыжки». Увидев ее, Джейд с облегчением вздохнула и на секунду прикрыла глаза, после чего громко сказала «Прошу прощения, нам срочно нужно воспользоваться кабиной». Хозяин, полный мужчина с красным лицом, на которые падали жирные пряди волос, вышел из-за прилавка и вытер руки о грязный фартук. «Десять фунтов». «У меня нет при себе денег», — хрипло произнесла Джейд, сглотнув. «Тогда покинь помещение, тем более, что тебе явно нет восемнадцати, и духа своего забрать не забудь». «Пожалуйста», — взмолилась девушка, — «нам очень нужно домой, вы получите деньги, честное слово». «Мы передадим их вам с мистером Хуком», — подтвердила Харпер. «Сожалею», — буркнул хозяин паба и указал на объявление, висящее у двери. «Временные прыжки только после предоплаты». «Возьми у нее меч в залог», — предложила ему какая-то женщина прокуренным голосом. Она встала, оглядела юную посетительницу с ног до головы и, заметив часы момента Мори», вытаращила глаза. «Ты?» Джет Райдер, верно?» «Да». Гости паба зашушукались. Женщина подошла и схватила серебряный череп. «Отдай мне эту вещицу, и я оплачу твой прыжок». «Ни за что!» — отрезала Джет, вырвав часы из ее руки. Она пожала плечами. «Ну, как знаешь, я хотела помочь». «Да что с вами со всеми?» Воскликнул какой-то пожилой мужчина и положил на прилавок только что прочитанный подлинный ловец времени. «Джейд Райдер выпускает газету, ради которой вы все сюда приходите! Если бы не эта девушка, мы бы не представляли себе, что на самом деле творится в Гринвиче!» Он достал из кармана десятифунтовую купюру, отдал ее хозяину паба и приветливо улыбнулся Джейд. Эти люди утопили в Роме остатки совести». «Прыгай скорее, девочка! Похоже, тебе надо поторапливаться!» Мужчина указал на окно, в которое уже заглядывал один из рыцарей времени. «Спасибо, сэр!» — с чувством произнесла Джейд. «Я верну вам деньги!» «Давай скорее мы тебя прикроем!» — сказал ее спаситель. И в тот же момент преследователи вошли в паб. Подбежав к телефонной будке, девушка открыла дверцу, висевшую на одной верхней петле. Карпер просунула холодную ручку под левый локоть подруги. Сконцентрируйся и держись крепче, сказала джет и сосредоточившись на мыслях о доме, чуть слышно пробормотала: «Черный лебедь». После чего вошла в кабину. За спиной беглянок уже ломались стулья и разбивались стаканы. Мимо будки пролетел огненный шар. «А -а -а -а -а -а простонала Харпер и ее ручонка задрожала. Прежде чем унестись прочь в потоке времени, Джейд услышала крик Зельды Брайс. «Мы ее упустили!»